Глава 22 «Он с толком зелье составлял, Врачуя многих убивал» — Данбар Трапеза затянулась, превратившись в пытку для хозяина. И когда, наконец, Крофорд сел в седло, чтобы отправиться в далекий замок Даплин, где он гостил в те дни, Рэморни удалился в свою спальню, истерзанный телесной болью и душевной мукой. Здесь он застал Хенбейна Двайнинга, который волею злой судьбы один лишь и мог принести ему утешение в том и другом. Лекарь с напускным подобострастием выразил надежду, что видит своего высокого пациента веселым и счастливым. «Веселым, как бешеная собака», — сказал Рэморни. «И счастливым, как тот бедняга, который был укушен псом и уже начинает ощущать в себе первые признаки бешенства». «Этот Крофорд, бессовестный юнец, видел, как я мучаюсь, и ничуть не пожалел меня». «Что, быть к нему справедливым?» «Вот уж поистине! Захоти я быть справедливым к нему и ко всему человечеству», я должен бы вышвырнуть юного графа в окно и на этом прервать его карьеру. Потому что если Линдсей вырастет тем, чем обещает стать, его успех явится источником бедствий для всей Шотландии, а для долины Тея в особенности. Ты осторожнее снимай повязку, лекарь. не заживший обрубок так и горит, коснись его муха крылом, для меня это что кинжал. «Не бойтесь, мой благородный покровитель», — усмехнулся лекарь, тщетно стараясь притворным сочувствием прикрыть свое злорадство. «Мы приложим новый бальзам и <смех> облегчим вашему рыцарскому благородию зуд, который вы так стойко переносите». «Стойко, подлец!» — сказал Рэморни с гримасой боли. «Я его переношу, как переносил бы огни чистилище. Кость у меня, как раскалённое железо. Твоя жирная мазь зашипит, если капнуть ею на рану. Но это декабрьский лёд по сравнению с той лихорадкой, в которой кипят мои мысли. «Мы попробуем сперва успокоить мазями телесную боль, мой благородный покровитель», — сказал Двайнинг. «А потом, с разрешения вашей чести...» Покорный ваш слуга попытается применить свое искусство к врачеванию возмущенного духа. Впрочем, душевная боль должна до некоторой степени зависеть от воспаления в ране. Когда мне удастся смягчить телесные муки, я надеюсь, волнение мыслей уляжется само собой. «Хенбейн Двайнинг», — сказал пациент, почувствовав, что боль в ране утихла, — «ты драгоценный». Ты неоценимый лекарь, но есть вещи, которые вне твоей власти. Ты мог заглушить телесную боль, сводившую меня с ума, но не научишь ты меня сносить презрение мальчишки, которого я взрастил, которого я любил, Двайнинг, потому что я и впрямь любил его, горячо любил. Худшим из дурных моих дел было потакание его пороком, А он поскупился на слово, когда единое слово из его уст сняло бы всю тяжесть с моих плеч. И он еще улыбался. Да, я видел на его лице улыбку, когда этот ничтожный мэр, собрат покровитель жалких горожан, бросил мне вызов. А он ведь знал, бессердечный принц, что я не способен держать оружие. Я не забуду этого и не прощу. Скорее, ты сам начнешь проповедовать прощение и обид. А тут еще тревога о том, что назначено на завтра. Как ты думаешь, Хенбейн Двайнинг, раны на теле убитого в самом деле должны открыться и заплакать кровавыми слезами, когда к нему приблизится убийца? Об этом, господин мой, я могу судить только с чужих слов, ответил Двайнинг. «Слыхал я, что бывали такие случаи». «Скотину Бонтрона», — сказал Рэморни, — «берет тоторопь при одной мысли об этом. Он говорит, что скорее пойдет на поединок». «Что ты скажешь? Он железный человек».